Нет, ну чего ты фигню всякую городишь Анька, не понимаю. Как? Как ты могла ее убить? лёха нервно прохаживался по маленькому промежутку между диваном и журнальным столом, бился об него коленями, тихо сквозь зубы матерился. Изредка присаживался на диван, брал из ее рук чашку с чаем, подносил к губам. «Пей. Пей пока горячий. Хочешь, еще одно одеяло принесу? Нет, не надо. Да как не надо? У тебя же зубы дребезжат в лихорадке. Погоди я сейчас. Не надо, Леш, не надо одеяло. Я уже согрелась почти. И все равно, Леш, это я. Я ее убил. Да что же это такое, а? Ты меня слышишь или нет? Перестань, я тебе сказал. Давай сделай еще глоток. Чай лился на яркий бирюзовый ситчик под одеяльника, и она вяло размазывала коричневые потеки, упорно повторяя одну и ту же фразу. Это я, я убила. Я ей таблетки хотела дать. лёха снова подскочил с дивана, пробежался по знакомому маршруту между диваном и журнальным столом. Снова въехал в его угол коленкой. Потом наклонился над ней, проговорил медленно, отделяя слова друг от друга. «Ань, ты сама-то себя слышишь вообще? Ну, хотела. Ну, была минута слабости. Так ведь не дала же. Самого факта ведь не было. Ну и что? Это все равно, Леш. Я их в сумке несла. Я их на стол положила. А потом забрала. Она не от таблеток твоих умерла. Ань, и ты это прекрасно знаешь. И хватит уже над собой изгаляться. Нет, это я ее убила. Ты не понимаешь. О, Господи!» Тяжко вздохнув, он выудил из кармана брюк-мобильник, ушел с ним на кухню. Вскоре до ее уха донеслось его тревожно приглушенное. Прямо не знаю, что и делать. Сидит, трындит чушь какую-то, все одно и то же. Вы идете уже? Ага, хорошо. Только давайте быстрее. Ты кому звонишь, лёш Родителям, что ли? Не надо, зачем? Голос вышел высоким, пискляво дрожащим. Леха тут же нарисовался в комнате, склонил к ней озабоченное лицо. Ты что-то спросила, Ань? Зачем, говорю, родителям-то звонил? А в гости позвал. Да они на подходе уже. Пусть, пусть послушают, Какую чушь их доченька городит. Может, стыдно тебе станет. А мне и без того стыдно, Лёш, Если б ты знал, как мне стыдно. Ты же ничего, ничего не знаешь И не понимаешь. Да всё я знаю, Ань, и всё понимаю. Не дурак. «И что скучно тебе со мной, тоже давно понял. Ну, если хочешь, возьми и брось меня, только не страдай так». Дернув кадыком, ходу плюхнулся на диван, будто ноги больше не держали, спрятал лицо в ковшик ладоней. Она медленно опустила и подняла веки, с трудом приспосабливаясь к состоянию изумления. Потом вяло закопошилась пытаясь выползти из одеяла, как бабочка из кокона, потянула к нему руки. «Да ты чего, Лёш, такую ерунду гародишь? Как это я тебя брошу? С ума сошёл?» Они бросились друг другу, обнялись. Лёхины плечи под её руками тряслись крупной дрожью, обрывистый шепоток горячо проникал в ухо. «Анька, Анька, люблю я тебя, очень сильно люблю». А ты всё бежишь от меня куда-то. И не от меня даже, а просто бежишь. Остановись, Ань. Знаешь, как моя бабка когда-то говорила? Жить в хорошем да мечтать о хорошем нельзя. Это грех большой. Остановись, Анька. Одумайся. Она хотела было ответить, да не смогла. Вместо слов из горла выскочила дикая слезная игота. Несколько раз болезненно сотрясла диафрагму и будто плотину прорвало. Забилась, заколыхалась в лёхиных руках рыбой-белугой, почти физически ощущая, как набухает внутри, похожая на гнойный нарыв субстанции из накопленных ранее желаний, раздражения, недовольства жизни. Да. Нельзя, нельзя мечтать о лучшем, Лёха-то прав. Возжелала его для себя, пусть и невольно, на одном только подсознательном уровне, но возжелала же. До какого греха докатилась, девочку пошла убивать. Прости, прости, только и удалось выдавить из себя сквозь икоту рыданий. Прости меня, Лёш. Он в ответ подозрительно шмыгнул носом и вроде тоже чуть всхлипнул. И она вмиг перестала рыдать, отстранилась, глянула осторожно. Точно глаза мокрые. Никогда не видела Лёху и вдруг плачущим. Ты что, Лёш? Да ну тебя, сверкнул он чистыми, будто промытыми до прозрачного фарфорового сияния белками глаз. Всю душу мне наизнанку вывернула за последние дни. Эх, был бы у меня характер покруче, Наподдавал бы по заднице и все дела. Снова обнялись, прижались друг к другу сильно, До изнеможения. Горячие Лехины губы ткнулись в висок, В щеку, властно скользнули к губам. От нахально заверещавшего дверного звонка Сдрогнули. Отскочили друг от друга, как застигнутая врасплох юная парочка. «Это родители пришли, наверное», — с досадой произнес Леха, поднимаясь с дивана. «Ишь, как скоро! Бегун бежали, что ли? Пойду открою». Через минуту прихожую заполонили родительские голоса, губнящие Лехе на бормотании, шорох, стягиваемый с плеч мокрой одежды. Мама первая влетела в комнату, кинулась к ней заполошно. «Анюточка, что, что? Господи, глаза-то какие убитые!» Убежала от нас, как плетью подстегнутая, не объяснила ничего. «Ну, померла больная на твоем участке. Горе, конечно. Так что же делать, Анюточка? Ты же врач, тебе нельзя». «Кать, да не похоже, тут на пару рыдают». «Оба два!» – подкрался с другого боку, отец сел рядом. «Ты посмотри, посмотри на Леху-то!» «Может, все-таки объясните ребятки что между вами происходит?» – жалобно протянула мама, переводя взгляд с одного лица на другое. «Если уж Леха слезу пустил, значит, плохо дело!» «Да у нас уже вроде и все, как бы уже и разрешилось!» Развел в стороны могучие руки лёха «Ну да, разрешилось. А чего звонил тогда? Я и вижу, как у вас разрешилось», вздохнула мама, снова глянув на нее с тревогой. Помолчав, решительно скомандовала. «Так, мужики, идите-ка вы на кухню. Мы тут сами пошепчемся о своем, о бабьем». «Лех, ты только наливать там Ивану не вздумай». «Гостеньку великому, чайку попейте и все». Когда мужчины послушно утопали на кухне, придвинулась ближе, угнездилась в диванных подушках, решительно притянула ее к себе за шею. «Ну все, Анютка, хватит себя изводить. Давай, выкладывай, как на духу. Сразу на душе полегчает, когда все выложишь-то». «Мам, я не могу». Нет, можешь. Все как есть, говори. Не бойся, я пойму, дочка. Но это очень долго рассказывать. Я и не знаю, как об этом рассказывать, с чего начать. А ты не торопись, нам поспешать некуда. Тогда, тогда я начну с дождя, с осени. С дождя? Да, с дождя. Мать удивленно подняла вверх брови но смолчала. Молчала она и в продолжении всего ее долгого повествования. Лишь изредка взглядывая сбоку, да задумчиво прикасаясь указательным пальцем то к губам, то к переносице, будто не терпелась ей перебить, возразить. А когда в ее грустном рассказе возникла Юля со своим насмешливым откровением, лишь гневно раздула ноздри, Прикрыла глаза, да слегка вздёрнула голову вверх. И снова палец к переносице, туда, где давно обозначилась глубокая складка, нисколько, впрочем, не подпортившая спелой красоты её породистого лица. А вечером ты пришла с работы и мне эту горькую новость принесла. Варя умерла. Вот и всё, мам. Я теперь не знаю. «Как мне со всем этим жить?» Вздохнув, мать помолчала еще немного, потом произнесла медленно, раздумчиво, глядя в темное окно. «Да, дочка, понимаю я тебя, очень даже понимаю. И я бы тоже эдак-то Но тебе и в голову ничего подобного бы не пришло, я думаю. А зря ты так думаешь, дочка». И у меня мысли всякие в голове бродили, когда отец занемок, да его сразу на первую группу инвалидности определили. Ох, как он меня изводил первое это время, то злиться начнет, то в ревность ударится, то вдруг замолчит и лежит целый день, вроде как помирать собирается. Я снаружи-то полное спокойствие соблюдала, терпела изо всех сил, а в тайне Ой, как на него злилась, да судьбу кляла. Все думала, за что мне такое до конца жизни за инвалидом ходить. А потом меня, знаешь, как осенило, да был бы мой Ванечка жив. Чего ж я Бога-то гневлю? Так вот и живем теперь душа в душу. Ну да ладно, не обо мне сейчас речь. Как же тебя-то вдруг обнесло с этой любовью? Даже не знаю, как ту хреновину и назвать. Не знаю, мам, обнесло вот. Решила, что имею право любимому человеку помочь. Наворотила сама себе, бог знает чего. Взлетела в небеса глупой перелетной птицей. Решила в лучшее для себя заглянуть. Думала, в любовь заглядываю, а на самом деле чуть грех на душу не взяла. Да, дочка, вот в этом вся соль твоей беды и есть. Нельзя в лучшее заглядывать. Надо любить то, что для тебя судьба определила. Вот в этом и есть счастье – никуда не заглядывать. Те, кто все время заглядывает, искушение бывает до самых костей объедает. Но без искушения так трудно прожить, мам. Конечно, трудно. Кто спорит? Искуситься всегда легко, а не искуситься труднее, конечно, зато и счастливее. Надо жить, просто жить, как Бог послал. Делать свое дело, по земле ходить, по весне, по лету, по осени. Видеть надо уметь, слышать. Ты знаешь, каждую весну у нас на огороде даже земля по-новому пахнет. Надо только учуять, услышать. Ой-ой! «Ты чего, опять, что ли, реветь вздумала?» «Да нет, это я так прогундосила она, торопливо сглатывая набежавшие слезы. Просто ты говоришь, очень уж вкусно. Земля пахнет. Наверное, я слишком толстокожая, если ничего такого не чувствую». «Ты толстокожая? Ой, да ерунды-то не говори. Ты у нас девушка добрая, душевная». Каких ещё днём с огнём поискать? Знаешь, как наши местные бабы тебя нахваливают? Вон любую спроси. Как в поликлинику идут, только и норовят к тебе на приём попасть. Говорят, лучше, чем ты, докторов и не видели. А уж старухи, те вообще в тебе души не чают. Нет, не наговаривай на себя, дочка. Не надо, мам. Никакая я не добрая, если смогла такое вытворить. Как? Как я теперь с этим дальше жить стану? Так и буду в душе до конца дней грех носить. Нет, не будешь. Это пройдет, дочка. Перевернется все и на место встанет. И душа со временем еще лучше прежней будет. Хм, как ты говоришь, надо же. Слово в слово, как та женщина, которая со мной рядом на скамейку присела. Я и не знала, что ты у меня такая, мама. Какая такая? Очень мудрая. Я-то мудрая. Ой, да не смеши. Такую мудрость каждый сам про себя сознает, только чуть позже, с возрастом. А ты у нас маленькая еще, тебе рано, потом научишься они вздохнули в унисон сидя голова к голове помолчали вдруг мать живенько встрепенулась затрясла ее за плечо ой анютка голова ж я садовая я же главную новость забыла тебе сообщить сегодня иду с работы а навстречу мне настя захарова ну та которая дачница у них участок на нашей улице куплен ань продают они участок то И дешево продают, главное, надо брать, Ань. Так лёха говорил, что вроде на фабрике у вас выделяют. Да ну, те участки плохие, на выезде, пока добежишь. А этот рядом с нами, с внуками водится сподручнее. И вообще, нормальный дом отгрохаете детей нарожайте. Ага, и дерево посадим. Да. «И дерево, Ань, и вообще, все будет у вас хорошо!» Мать еще что-то говорила, она уже не слышала. Вдруг зашумело в ушах, потом прошло, и будто полилась сверху тихая музыка. Та самая музыка, похожая на перезвон колокольчиков, уже знакомый аккомпанемент яркого минутного откровения, в который так счастливо вписались простые ощущения, звуки, Голоса мужчин с кухни, теплый бок матери. Дождь лапками скребет по стеклу, мягко скребет, вкрадчиво. Ну, дождь, и ничего, отойдут осенние дожди, зимние снега лягут. Потом весна. Почему она решила, что вся ее жизнь дождь?